Пролог. Путаница в клубке. Молкин взвился со своей лёжки таким стремительным и резким рывком, что на некоторое время все вокруг густо заволокла поднявшаяся муть. в сброшенной сброшенной кожи, придонный ил и частицы песка витали в беспорядке, словно обрывки сновидений, не успевших рассеяться при пробуждении. Длинное, вьющееся кольцами тело лениво сплеталось и расплеталось, избавляясь от последних клочков сброшенной кожи. Когда взбаламученный Ил начал снова укладываться, Молкин обвел взглядом две дюжины своих сородичей, гигантских змей, наслаждавшихся, как он, благословенной шершавостью своего подводного лежбища. Вожак тряхнул громадной гривастой головой, потом могучий вытянулся всем телом. «Время!» — грозно и хрипло прогудел его голос. «Время пришло!» Сородичи, распростертые на морском дне, подняли на него глаза. Немигающие, цвета меди, золота и изумрудов. Шривер высказалась за всех. — Почему? — спросила она. — Вода здесь теплая, пищи в достатке. И зимы за последние сто лет не бывало ни разу. Зачем уходить? Да еще прямо сейчас. Молкин лениво двинулся, и его тело легло новым узором. Обновленная чешуя засверкала в голубоватом свете, сочившемся сквозь толще воды. Линька придала новый блеск золотым пятнам ложных глаз, разбросанным по всей длине его тела. Этот узор говорил о его причастности к древле знанию. Молкин помнил многое из происходившего буквально до начала времен. Правду сказать, его воспоминания не всегда были последовательными и отчетливыми. Как многие узники без времени, помнящие обе свои жизни, он не всегда мог четко разделить, где что. Оттого он тряс своей гривой, пока парализующий яд, излившийся в воду, не образовал бледного облака вокруг его головы. В знак обета правдивости Молкин вдохнул собственный яд и выпустил его через жабры. Потому с усилием выговорил он, что время воистину пришло и внезапно ринулся прочь, взвиваясь к самой поверхности, стремительно вверх, обгоняя поднимавшиеся пузыри. Там, высоко наверху, он пробил колеблемой волнами свод и какие-то мгновения летел в прыжке сквозь пустоплес. Упав в воду, он стал стремительно погружаться, скоро приблизился к своему племени и стал безмолвно носиться вокруг лежбища. Владевшее им возбуждение было столь велико, что он не мог говорить — «А ведь некоторые другие клубки и правда уже снились с места», — проговорила Шривер задумчиво. «Не все, конечно, даже не большинство, но когда мы поднимаемся к пустоплесу для песни, уже заметно, что кое-кого из нас не достает. Может, и в самом деле время пришло?» Сессурия лишь завозился, закапываясь глубже в уютный ил. «А может, и не пришло?» — проворчал он. «Полагаю, нам следует выждать». Пусть сперва тронется в путь клубок, которым предводительствует Обрин. Обрин понадежней, что ли, нашего Молкина. Шривер, лежавший подле него, гибким движением покинул Лешку. Ярко-алое сияние ее новой чешуи изумляло и восхищало. Она подхватила ртом изрядный кусок потемневшей старой кожи и быстро проглотила его, прежде чем заговорить. «Ну и присоединяйся к тому клубку» если тебе так уж нравится, Обрин. А слова Молкина не внушают доверия. Что касается меня, я последую за ним на север. Если уж уходить, то лучше пораньше, а не тогда, когда станет слишком поздно. Не тогда, когда примчатся десятки других клубков и придется соперничать с ними из-за пищи. Через мгновение она свелась в узел, сбрасывая последние лоскутия отмершей кожи, встряхнула гривой и откинула голову. Ее пронзительный клич — взволновал успокоившуюся было воду. «Я с тобой, молкин. Я следую за тобой!» И она взвелась со дна, чтобы присоединиться к вожаку, по-прежнему вытанцовывавшему высоко над ними сложное кружево. Одна за другой громадные змеи высвобождались из объятий придонного ила, сбрасывали последние обрывки старых кож. Все, и даже ворчливые сессурия, Поднялись из глубин, чтобы закружиться в теплой воде под самым куполом, отделявшим добролевище от пустоплеса. Они танцевали, сплетаясь и расплетаясь. Они решили уходить на север, на свою древнюю родину, в те воды, откуда явились когда-то давно. Так давно, что об этом почти никто из них не помнил.